С этой-то розы, послужившей как бы символом благородного рыцарства, и были сняты многочисленные фотографии, хранившиеся как изображение важного исторического события во многих немецких семьях. Что касается той, которая оказалась бы самой достойной получить сорванную на поле брани розу, то и в полевых лазаретах не нашлось равной императрицы Августе, а потому по окончании войны роза ей и была поднесена. Но не только императрицу достоилось чести получить розу с поля битвы. Такую же розу получил и сам император. Это случилось 19 августа 1870 года в Горзе, в небольшом городке недалеко от Седана. Произошло это так. У открытого окна одного из деревенских домиков сидел тяжело раненый офицер, держа в оставшейся здоровой руке розу. Вдруг раздались крики «Едет, едет король!» И у самого окна действительно показался король. Вспыхнули щеки молодого офицера румянцем, и он, не зная, как выразить свою глубокую преданность монарху, бросил ему свое единственное в ту минуту сокровище — розу. Король приказал поднять цветок и вложил его в петлицу. Он не забыл о подарке. Об этом говорит его собственноручное письмо, полученное раненым офицером полковником фон Цедлицем. С благодарностью вспоминая о той незабвенной минуте, когда, будучи тяжело раненым в горзе, 19 августа 1870 года вы при проезде моем поднесли мне розу, посылаю вам прилагаемый присем мой портрет. Пусть будут знать в позднейшее время, как вы вспомнили в такую тяжелую минуту о вашем государе и как государь остался вам за это благодарен. Рождество 1870 года. Король Вильгельм. Другим воспоминанием об этой розе служит памятник, воздвигнутый в горзе. Памятник изображает скалу, наполовину прикрытую национальным прусским черно-белым знаменем. Наверху скалы, посередине, лежит каска пехотинца, обвитая дубовым венком, листья которого как бы орошены слезами. К каске прислонен орден железного креста с лентой. А под всем этим, внизу, в середине широкой золотой рамы, помещена сделанная из матового серебра роза императора. В нашем Отечестве, России... Роза впервые появилась лишь в 16-м столетии, как это видно из письменных источников. Например, о ней упоминается в записках о московитских делах немецкого дипломата и путешественника барона Герберштейна, посетившего во главе дипломатической миссии Россию в 1517 и 1526 годах. Роза, конечно, в то время была лишь достоянием царского двора и некоторых сановников, народ же был с ней совсем не знаком. Некоторые немецкие ученые, однако, предполагают, что празднуемая у украинцев и белорусов испокон веков Русальная Седмица, своим происхождением обязана римским розалиям, которые сперва перешли к славянским племенам на Балканском полуострове, а оттуда уже и к нам. Седмица, это, как известно, ведущая свое начало от языческих времен, совпадает с праздником Святой Троицы, во время которой теперь у балканских славян уцелел обычай бросать розы с церковной колокольни. Упоминание о русалиях мы не раз встречаем в разных старинных летописях. Например, у Нестора, который в летописи от 1067 года, восставая против всех языческих суеверий, говорит, что от Бога отвлекает людей дьявол, посылая искушения трубачей и скоморохов, гусли и русали. Ведь празднества эти сопровождались плясками, музыкой и переряживанием. Существует даже мнение, что и название русалок происходит от русальи, так как они, по народным поверьям, начинают выходить из воды, поиграть именно строиться на дня, и только тогда уже разгуливают по земле и живут в лесах, на деревьях. Что касается самой розы, то как украшение наших садов она стала появляться лишь при Петре I и особенно при императрице Екатерине II, что видно из следующего курьезного случая. Однажды в царствовании императора Николая Первого генералу Клингену Было поручено сопровождать мать государя, императрицу Марию Федоровну, в царское село. Прогуливаясь по парку, генерал очень удивился, увидев часового, стоявшего с ружьем у совершенно пустого места на дорожке. Заинтересовавшись, он обратился с вопросом о причине этого к придворным. Но никто ему не смог ответить. Говорили только, что так полагается по регламенту. Тогда он стал наводить справки в Петербурге у высшего начальства и получил ответ, что этот пост часовой занимает уже более 50 лет и что в приказах только значится сохранять пост, находящийся в 500 шагах от восточного павильона. Приезжая время от времени в Царское село и отправляясь осматривать почти каждый раз загадочное место, охранявшееся часовым, генерал мало-помалу заинтересовался этим вопросом и заинтересовал им всех,